Глава 50 Пол заходит в номер, расположенный над тем, в котором 26 часов тому назад была убита Эми Мэтьюс. Тяжело ступая, проходит к кровати и бросает на нее пистолет. после чего достает из кармана сотовый телефон. Телефон Эми Мэтьюс. И печально смотрит на кровать, словно это та самая кровать, на которой она умерла. «Что будем делать?» Вздохнув с присвистом, спрашивает он. Я прохожу следом за ним и закрываю за собой дверь. «Этот пистолет. Это Байкал?» «Ты сам прекрасно это знаешь», — говорит Пол. Третий БК. Пистолет, о котором спрашивал в одиночестве Рахман. Пол расстегивает теплую зимнюю куртку. У него одышка, и когда он, наконец, приходит в себя, говорит, что ему определенно нужно похудеть. Воскресные вечера. Они всегда наводили на меня тоску. Есть в них что-то такое... Он чешет подмышкой. Ты вспомнил? Теперь я вспомнил. Джерри знает? Пока что нет. Он позвонил мне какое-то время назад и сказал, что ты будешь здесь. Он тревожит с твою психику. Так что времени у нас, скорее всего, мало. И я словно наблюдаю за собой со стороны, смотрю на лежащий на кровати телефон Эми Мэттьюс. Телефон, на котором записано видео того, что она видела. Теперь я это знаю, потому что вспомнил, как Эми Показала запись R. В кафе рядом с больницей Кемдена поздно вечером в четверг, всего 3 дня назад. Дрожащая, нечёткая, тёмная, сделанная 2 недели назад при открытую дверь одной из отдельных комнат в одиночестве, эта запись тем не менее показывает, как одному человеку дают 3 килограммовых пакета с героином и 3 пистолета Байкал с патронами калибра 9 мм. Неделю спустя два из этих пакетов и два из этих пистолетов будут обнаружены в офисе братьев Клезе в Литовском культурном центре, куда он их подбросит. Оставшуюся часть героины и все патроны, кроме семи, я нашёл сегодня вечером в жестяной коробке, закопанной на пустырене далеко от дома, в котором мы раньше жили. И сейчас они у меня в кармане, тщательно завёрнутые в несколько слоёв пластика. Один из семи недостающих патронов царапнул мне шею, второй попал в стену, а остальные пять убили Эмми Мэтьюс. А третий пистолет, третий Байкал, лежит на кровати. Вот вещественное доказательство, которое я искал. Личность человека, подставившего братьев Клейза. Эмми Мэтьюс его шантажировала. Она обманула Эр, сказав, что телефона у нее нет, что она спрятала его в безопасном месте, но на самом деле держала телефон при себе, намереваясь спрятаться сама здесь, в этой маленькой захолустной гостинице рядом с Кингс Кросс. И именно из-за этого ее убили. Затем Пол подчеркнутым движением смахивает телефон на пол и наступает на него, давя своим каблуком. Для полной уверенности наклоняется, раздирает телефон и снова бросает его на пол. Потом вытаскивает сим-карту и сгибает ее, ломая. Удовлетворившись наконец в том, что не осталось ничего пригодного к использованию, ничего работоспособного, оборачивается. Я чувствую исходящий от его одежды запах табака. Он садится на кровать, проминающуюся под ним с тяжелым скрипом. Мой отец сидит на кровати, как сидел вчера вечером Эми Мэттьюс, и смотрит на меня своими свинячьими глазками. Я разворачиваю пакетики с героином и также бросаю их на кровать. Полх узнаёт. Ты всегда был хорошим следователем, говорит он. Помимо воли, я горжусь тем, что заслужил его похвалу. Ты мог бы мне сказать: вчера вечером, сегодня утром, когда я приезжал к тебе, ты мог бы мне сказать, Ты сказал, что ничего не помнишь. Я надеялся, что, может быть, ты никогда и не вспомнишь. Наделся? Надежду умирать последней. Он берёт пистолет. За дверью кричит Джерри, и Эрк кричит ему в ответ, чтобы он заходил быстрее. Пистолет у Пола в руке, пакетики с героином и патроны лежат на кровати. Разбитый сотовый телефон валяется на полу. О, господи, восклицает Джерри. Твою мать. Нет, только не это. Следом за ним в номер вбегают полицейские. Дежури шитажом ниже, Дэв Хаскенс и Уинстонли. Вы опоздали, говорит Р. Это я во всем виноват. Я должен был это предвидеть, я пытался его остановить. На стене за головой поло кровь, слышны крики, пульсируют синие мигалки. Я жду, что Эр скажет больше, но он ничего не говорит, и Джерри выводит меня в коридор. Я терпеливо жду. Подходят новые полицейские, натягивают жёлтую ленту, слышится вой подъезжающих сирен. Минута через 2 я выглядываю в окно. Снег прекратился, как и предсказывал прогноз.